Глава 9. Следующие две недели были богаты на события. Вражда между Упокиным и доктором Веросвами достигла бурной фазы. Население городка от высших туземных чинов до последнего мусорщика раскололось на две партии, каждый член которых готов был в нужный момент под присягой оболгать врагов. Партия доктора, однако, оказалась значительно слабее, как числом сторонников, так и клеветнической отвагой. Редактора сынов Бирмы привлекли к суду за подрывную агитацию и посадили. Арест его откликнулся в рангуне небольшими, лишь парочка убитых, и быстро усмиренными беспорядками. Сам редактор за решеткой объявил голодовку, продержавшись без пищи целых шесть часов. В Яктаде тоже было неспокойно. Каким-то необъяснимым образом бежал из тюрьмы знаменитый бандит нга шуэ о. Кроме того, день ото дня множились слухи о мятежных крестьянских настроениях, в связи с которыми по секрету упоминалась Тхонгва — деревушка в тиковых джунглях, недалеко от временной лесной стоянки инспектора Максвелла. В довершении всего объявился Вейкса — колдун, бродивший по деревням, пророчивший гибель британской власти и торговавший рубахами, заговоренными от пуль. Не склонный верить слухам, мистер Макгрегор все же срочно запросил помощь военной полиции. Поговорили, что в Кьяктаду скоро прибудет рота индийской пехоты, под командой английского офицера. Вестфилд, конечно, при первой же угрозе бунта, точнее, в надежде на него, поспешил отправиться в мятежную деревню. — Господи, хоть бы раз они взбрыкнули по-настоящему! — делился он с Эллисом перед отъездом. — Но хрен дождешься, вечно пшик. Веришь ли, я тут десятый год, и ни единой твари, даже бандитов шиву не подстрелил, тоска! — Ну... — Кое-чего все-таки можно? — утешал Элис. — Даже если они не лезут в драку, можно их главари бамбуком в кровь отодрать. Все лучше, чем в твоей кутушке с ними нянчиться. — Это да. Хотя и этого себе сегодня не позволишь. Гуманность. Законы чертовы надлежит соблюдать, раз уж мы, улыхи их приняли. Закон Тухлятина. Берманец только палку понимает. Видал их после порки? Везут из тюрьмы. Полудохлых. На теле евой. Бабы им задницы кашей банановые мажут. Вот им закон. Я бы только этих сволочей лупцевал, как у турок, по пяткам. Ладно. Может, хоть нынче побуянят. Тогда и боевые полицейские отряды, и винтовки, и все, что надо, хлопнуть бы парочку дюжин прочистить воздух. Увы, надежды не сбылись. Когда Вестфилд с десятком полицейских, констебли, удалые молодастые гурки, жаждали пустить в ход свои кинжалы, ворвались в Тхонгу. Деревня встретила унылым мирным покоем. Ни малейшего признака бунта, только ежегодная, возникавшая с регулярностью муссонов, попытка крестьян уклониться от налога. Становилось все жарче. Элизабет настиг первый приступ лихорадки. Теннис почти прекратился. После каждого сета игроки падали на скамейку и пинтами глотали прохладительные напитки. Чаще тепловатые, поскольку лед, привозившийся только дважды в неделю, за сутки таял. Полыхали лесные пожары, защищая лица детей от солнца, цветной глины берманки превращали ребятишек в карликовых африканских шаманов. К созревшим старым тутовым деревьям у базара слетались тучи голубей и мелких, зеленых и королевских, огромных какутки. Флори тем временем выгнал из дома Махла Мэй. Гнусное дело. Повод у него нашелся. Она украла и заложила китайцу лиейку золотой подсигар. Но все, все в доме знали, что это из закрашенной английки, как называла Махла Мэй, светловолосую Элизабет. Сначала обиженная берманка держалась без истерики. Молча стояла, когда он выписывал ей чек, по которому она у того же лиейка или индийского менялы получит сотню рупий. Молча выслушала о своей отставке. Стыд жег флоре, голос его звучал глухо и виновато. Он не мог поднять глаз. А когда за ней приехала телега, спрятался в спальне, дожидаясь конца этой муки. Вот уже скрипнули по песку колеса, и хрипло гикнул возница. Но вдруг все зазвенело от кошмарных истошных воплей. Флори вскочил. У ворот в ярком свете дня боролись цеплявшаяся за столбик калитки махла Мэй и пытавшаяся ее оторвать косла. При виде Флори женщина вскинула лицо, искривленной яростью и обидой, и закричала, бесконечно повторяя, Хекин, Хекин, Хекин, Хекин. Его пронзило, что даже сейчас она называла его Тхэкин, мой господин. «В чем дело?» — поморщился он. Оказалось, Махла, Мэй и Майи не поделили пряжку для волос. Оставив предмет раздора одной даме, Флори возместил другой ее утрату парой рупий. Телега, наконец, тронулась, увозя Махла, Мэй, угрюмо и прямо сидевшую между двух высоких корзин, с котенком на коленях, с котенком, которого он подарил ей всего два месяца назад. Косла, когда заветная мечта о выдворении Махломей сбылась, нисколько не повеселил. Узнав же про намерение хозяина остаться в городе и посетить церковь, опечалился еще больше. Флори и в самом деле не уехал, а в воскресенье, в день приезда падре, отправился на воскресную службу. Всей паствой собралось 12 человек, включая мистера Франциска мистера Самуила и шестерых крещенных аборигенов, и миссис Лакерстин на крошечной, сипевшей физгармонии, заиграла «Прибудь во мне!» Впервые за последние десяток лет Флори очутился в церкви не на похоронах. А крайне смутно представлявший таинство ритуалов английской пагоды ко -Сла, как всякий холостяцкий слуга, воспринял этот респектабельный поход с глубочайшей интуитивной ненавистью. Быть беде!» Мрачно вещал он у сараев. — Я все вижу. Хозяин-то последнюю неделю совсем другой стал. За день курит всего полпачки. Джин перед завтраком не пьет. Вечером снова бреется. Думает глупо, я не знаю. И полдюжин новых рубашек шелковых заказал. Пришлось мне очень плохим словом ругаться на портного, чтобы, мол, вовремя хозяину эти рубахи. — Ой, чую, худо будет. Еще месяца три и прощай мир. Да ладно. — Женец, что ли, собрался? — спросил Баппи. — Как пить дать, коли белый стал в свою пагоду ходить? — Это уж точно жди конца. — Я у многих белых служил, — отозвался старый Сэмми. — Хуже всех был сахиб полковник Вимпол. Им покажется, что слишком часто оладьи банановые жаришь, так он велит родинарцу нагнуть тебя, прижать к столу, а сам тяжелым сапожищем со всей мочи пинает тебя в зад. А как напьется, станет прям по хижине твоей палить. Но лучше у Сахиба полковника Вимпола целый год, чем неделю у мэм Сахиба, что тебя в кухне учит, учит. Если хозяин женится, я в тот же день сбегу. А мне никак. Все-таки уж пятнадцать лет ему служу. Только я знаю, как она тут будет, белая женщина, будет жучить за каждую пылинку и чуть в жару приляжешь, будет звонить, чтоб ей чай несли, и носовать во всякую кастрюльку, и вопить из-за тараканов в помойном баке. — Сдается мне, белые женщины и не спят вовсе. День и ночь придумывают, чем бы слуг изводить. — У них еще такие книжечки, — подхватил Сэмми, — куда они все пишут, что на базаре куплено. За это две анны, за это полторы. Ни пайсы не дадут человеку заработать. На луковку себе возьмешь, а пилят больше, чем сахиб за пропажу пяти рупий. — Будто я не знаю, — тяжко вздохнул косла. — Это будет еще похуже, махла, мэй. Ой, женщины!» Эхом вздохнули и остальные, в том числе ма-пью и ма и, -и» отнюдь не принявший последний возглас насчет женщин вообще, поскольку англичанки видели здесь особым племенем, не совсем даже человеческим, и столь ужасным, что их воцарение мигом распугивало самых верных слуг.